Глава девятнадцатая Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытареи, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи!» Половину имения Моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин, фунтов серебра, и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему «Хорошо, добрый раб». «За то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будешь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок». Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь чего не клал и жнешь чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру чего не клал и жну чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я придя получил его с прибылью? И сказал предстоящим. «Возьмите у него мину и дайте имущему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Фифагии и Вифании, к горе, называемой Елионскою, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдите в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите». И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу. И накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!»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 а вы сделали его вертепом разбойников, и учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.